Голова восьмая «Какого хрена здесь происходит?» Старческий натреснутый голос разнесся прямо надо мной. «Кто вы? И что тут делаете?» Я перевернулся на спину и открыл один глаз. Надо мной стоял сухонький старичок в парадном камзоле. э, -э извините, а вы сами кто и где мы вообще?» «Вы "В Герцгцком замке, в славном граде Дрогмир", заявил, увалившийся в комнату, начальник десятка стражей. "Взять нарушителей". Нас грубо вздернули на ноги. "Кто вы и что тут делаете?" "Это наглые безбилетники!" наобедничал гадкий старикашка. "Воспользовались телепортом и пытались сбежать, не заплатив за проезд". "Ах, вот как. Ну-ну. С таким у нас разговор короткий. Что, господа, будете оплачивать телепорт?" Или отправитесь во вновь открытую каменоловню на полгода отрабатывать долг?» «Сержант Сискатрас? Простите, я вас сразу не узнал. О какой оплате вы ведете речь? Мы все заплатили на той стороне». Я нервно огляделся в поисках незамеченного ранее верховного демона, но тот, слава богам, за нами в телепорт не пролез. «Тысячу двести золотых, между прочим!» «Тысячу двести?» — взвился вредный старикан. «Да вы портанулись откуда-то с другой стороны мира!» чем на три четверти снизили количество нашей портальной энергии. Нам ее теперь месяц восстанавливать. Минимум. Так что 30 тысяч золота и точка, зайцы проклятые». «Сам ты заяц, лопоухий. 30 тысяч. У тебя морда по швам не треснет, жадоба «Тридцать», — твердо заявил старикан. «С каждого». «Да я тебя». Дотянуться до тощей шеи работника телепортационных услуг мне не дали, выволочив в коридор. «Сержант, твою мать, ты чего творишь? Ты что, как не родной Ты же сам дал нам задание на зачистку каменоломни. И что? Так мы все выполнили. Вы же сами говорили, что там рабочие нужны. Вот именно. А куда мы вас, по-твоему, денем? Так, стоп. А где положенная награда? Хорошо. Сержант остановился и крепко пожал мне руку. Поздравляю с выполнением задания. Сто золотых будут списаны с вашего долга городу. И отношение к вам улучшилось. Поздравляем. вы получили плюс 0,2 очка репутации с жителями города. А теперь наденем вот эти чудесные кандалы и вперед отрабатывать долги. Стоп, сержант! Как полноправный рыцарь его величества, я требую аудиенции у Вандербрука. Он без сознания. Его завалило обломками стены. Повреждения очень серьезные. Когда он начнется, вам будет предоставлена возможность встретиться. Все, увезти их. А ну-ка стоять! «У нас важная информация об армии драконоидов. Они скоро вернутся. Кто из руководства города сможет нас принять?» «Маркиз Дедмир, сыр герцога, временно до возвращения отца, взял на себя управление городом. Видите?» «Куда вести Вы себя в зеркале-то видели?» Я оглянулся на соратников. М «Да, что тут сказать? Бывало, краши в гроб кладут. Зелье ожеребления вернуло их к жизни, но того восстановления, что бывает после процедуры возрождения, не произошло». все с ног до головы, залиты своей и чужой кровью. Костяная броня и сечина до предела, превратившись в висящие на шее огрызки костяных бус. Даже на стальных керасах рваные дыры от хлестких ударов когтистых лап. — Вы совершенно правы, сержант. — Альдия, как тебе не стыдно? Опять усы не выхщипала. Совсем за собой не следишь. Вот как с тобой на прием идти в таком виде? Но ничего, сержант, мы ее здесь оставим, видите? Я подхватил обалдевшего сержанта под локоток и поволок дальше. Покрасневшая, потерявшая дар речи Альдия осталась в коридоре под присмотром стража, а мы углубились в хитросплетение коридоров. Вот так вот, а потому что нефиг, чуть что, в меня отравленными кинжалами тыкать, сама виновата. Нас провели через пару богато обставленных залов, оставив ожидать перед обычной, неприметной дверью. «Пахан, ты совсем охренел, какие усы!» «Надеюсь, ты не собираешься рассказывать о том, почему армия драконоидов осталась без опеки?» Тут же насели с двух сторон на мои уши Олдрик с майором, взбалтывая и так очумевшие от последних событий мозги в избитой черепной коробке. «Я не знаю. Я вблизи этих драконоидов не видел. Может, у них и были усы. А Альдия без присмотра единорога неплохо проживет. У нее для этого муж есть». «Чего?» «Чего-чего? За нами только что главный архидемон гнался. А вы меня про усы Альдии расспрашиваете. Как по мне, так они ей очень идут». От очередного фингала меня спас сержант, открыв дверь и пригласив внутрь. «Только недолго! Лекари очень советовали не тревожить его хотя бы пару дней!» Молодой некромант сидел в кресле, вытянув накрытые пледом ноги. Вернее, ногу. На месте второй, после колена, плед провисал, явно указывая на отсутствие конечности. Мой боевой запал тут же угас, и я свалился на одно из соседних кресел. бледный юноша, болезненно щурясь, посмотрел на меня в ответ. — Не могли бы вы убрать свет? Очень отвлекает. Что? — Что? — с сними! — прошипел мне на ухо майор. — А, сори, чертов фонарик, совсем о нем забыл. Я развязал крысиные хвостики под подбородком и стащил костяной фонарь с головы. — Понимаете, сначала нас гусеницы газом травили, потом гули эти жадно-кровожадные. Не поверите, десять тысяч за бутылку хотели содрать. Затем учителя своего душил, душил, да не додушил, пришлось свору призраков на него натравить. И не успел я в его трупе как следует поковыряться, а тут откуда не возьмись, архидемон нарисовался, и это тоже говорит, тридцать тысяч с каждого. Сволочь какая, представляете? Задушил бы. В общем, столько всего сразу навалилось, но вы-то меня точно понимаете, а теперь ещё и ваша нога. Я думал, в волшебном мире это не проблема, взмахнул волшебной палочкой хоп, у тебя уже новая нога выросла. «Пахан, остановись», — в лес пофиг. «Видишь, человек ничего не понимает». А нога — это ерунда. С ней вам крупно повезло. — Да? — Я слышу нотки недоверия в вашем голосе, и напрасно. Вам очень удачно оторвало нужную ногу. То есть я хотел сказать не то, что она вам была нужна, хотя, конечно, она была вам нужна, а то, что вам ногу оторвало с нужной стороны. Представляете, какая удача? Могло бы оторвать другую, но ведь нет, оторвало эту. Вы настоящий везунчик, аж завидно. — Пофиг, ты чего несешь? Человек от тебя отползать уже начал, и, кажись, за колокольчиком тянется. товарищ маркиз, извините. Ему буквально 20 минут назад голову откусили. Видно, с позвоночником что-то не так срослось. И теперь его спинной мозг напрямую как-то с речевым центром связан, в обход мозга. Вот и несёт всякую дичь. И ничего не дичь. Вот тебе самому какую бы хотелось ногу потерять? С нужной стороны или же совсем наоборот? Стоп! Остановитесь! Или я сейчас охрану вызову. Вы выглядите хуже моих зомби. Они сети такое, что им было бы не к лицу говорить. Вы правы, к чёрту слова! Пофиг, вышел вперёд. Вот, примерьте. меч конечно, слегка поношенная, но очень даже годная. Через пару минут молодой правитель аккуратно вышагивал по комнате, пару раз присел, попрыгал на месте. Хм, действительно повезло, что мне нужную ногу оторвало, а то две правых ноги смотрелись бы не очень гармонично. Да ещё и прибавку к интеллекту в 120 очков и сотняк мудрости. А что я вам говорил? Нога из дерева самого хранителя долины хаоса. И стоп. «Сколько вы сказали интеллекта и мудрости? Сто двадцать и сто? Офигеть! Вещь-то масштабирующаяся получается. Все, я передумал. Это не подарок был. Это так, поносить, пока своя нога снова не вырастет». «Хорошо, хорошо. Вот только вот эти плюс десять к привлекательности с фавнами меня настораживают». «Ну да, фавны. Они любят мудрых и интеллектуальных. Нам так древо сказала». «Ага, а вы фавнов этих видели вообще? Ужас!» Видимо, временно мне путь в лес заказан. Но это ничего. Я сейчас даже в город почти не выхожу. Какой уж тут лес? Он задумчиво пожевал губами и, видимо, на что-то решившись, махнул рукой на кресло. Присаживайтесь. Прежде чем вы наконец поведаете мне, зачем пришли, я должен кое-что сделать. По просьбе отца вы оказались только услуг нашему городу, а вот с наградой как-то всё не складывалось. Поэтому прямо сейчас мы это исправим. Во-первых, после нападения ползунов на город Была назначена награда за их уничтожение. Майор представил доказательство убийства 26 обычных ползунов и двух ползунов-берсерков. За это вы получаете по 36 тысяч очков опыта и 3600 золотых монет. «Двадцать шесть ползунов?» Я вопросительно посмотрел на майора. «А как же сотни ползунов, убитых призванными архиличем и архидемоном?» Но, глянув в его красноречивые глаза, понял, что распространяться об этом не стоит. Замок еще стоит в руинах, не говоря уже о окружающих его постройках. Ладно, хрен с ним. А то еще повесят на наш счет на восстановление половины города. С них станется. Тем более дальше начинается самое интересное. Следующее задание, которое, по большому счету, вам не должно было достаться, но, как я понимаю, выбора тогда у отца и не было. К тому же он оказался прав, доверившись вам. Вы сделали невозможное, не допустив чудовищ к порталу первозданного хаоса. награда за это 50 тысяч золотых, по 2 миллиона очков опыта и по два предмета на ваш выбор из малой кладовой замка. Уровни у вас совсем низкие, но думаю, что из ювелирных артефактов вы что-нибудь себе подберете. Основную награду вам выдаст отец после возрождения, а пока получите хотя бы это. Дальше поговорим о спасении граждан, захваченных ползунами и освобожденных с вашей помощью. Вообще никто уже не надеялся, что это возможно. поэтому и задания по их освобождению никто не давал. Вы проявили инициативу, и с помощью союзников, о которых мы еще серьезно поговорим позже, спасли 187 человек. Жизни моих подданных бесценны, но отблагодарить вас надо. Поэтому за каждого спасенного вы получите по 1000 золотых. Впрочем, как и за мою жизнь тоже. В пылу боя я не заметил, подкрашиваяся ко мне огромного демона, и он обрушил на мою голову свой молот. И только благодаря самоотверженному героизму эльфов которых вы попросили за мной присмотреть, мне удалось спастись. Они вытащили меня на себе с поля боя, а потом, когда оказалось, что я потерял все свитки телепортации, лесными тропами довели меня до дома, потратив на это не месяц, а всего два дня, благодаря чему я успел пасть домой, чтобы помочь с обороной города». Он грустно посмотрел на протез, но через секунду продолжил. «Мы все вам очень благодарны и хотим вам помочь. Теперь в любой гильдии города У вас будут максимальные скидки на обучение и рецепты. Если подходящей для вашего класса гильдии здесь нет, то я напишу рекомендательные письма в столичные заведения, и там вам окажут радушный прием. Также мы снимаем с вас все штрафы за невыполнение задания с очисткой дымоходов. Теперь ими займется воссозданная гильдия трубочистов». Маркиз с усталым видом откинулся на спинку кресла и продолжил. «Что касается аукциона эликсиров из добытого вами ингредиента, пока продано 10 флаконов. Ваша доля составляет 17 640 золотых монет. Теперь о докладе сержанта Сискотрасса. Воспользовавшись замковым телепортом без разрешения мастера-телепортатора, вы нанесли огромный вред энергетической защите замка и всего города, так что его требования денежной компенсации я вынужден признать правомерными. В итоге на руки вы получите 18 340 золотых монет и мензурки с опытом. Ах да! Насчёт армии драконоидов не беспокойтесь, всё под контролем. А сейчас позовите сержанта, мне надо отдохнуть. Голова молодого некроманта свесилась на бок, и он тихо засопел. Тихонько сдав прикорнувшего главу города сержанту, мы выползли в коридор, где нас уже поджидала пара гвардейцев. Проведя нас путанными коридорами через ползамка, нас доставили к зарыщенному окошку, из которого на нас устоялся мелкий рыжий мужичок, на лбу которого было написано что он предпочтет скорее поллитра собственной крови отдать, чем охраняемые им сокровища. Не сомневаюсь, он их давно уже считает своими, и отдавать их всяким проходимцам не намерен. Когда он заговорил скрипучим металлическим голосом, я, наконец, понял, вот кого я представлял себе, когда бодался с распорядителем в нашем замке. Рыжий, сквалыжный недомерок. Но теперь-то я видел его, как и он видел меня, и невзначай вытащенную... всю заляпанную кровью и непонятными ошмётками Глефу. Так что передача материальных ценностей прошла почти без инцидентов. Он, конечно, пару раз попытался нас обчистить, но, видимо, без этого его бы просто разорвло от внутренних противоречий. В общем, полученная награда как радовала, так и огорчала. Пролетевшие мимо четверть миллиона золота заставили моего внутреннего бухгалтера намылить верёвку и влезть в петлю. Все время, что мы ждали получения награды, он висел под потолком на призрачном крюке, пытаясь пнуть меня подрагивающими в предсмертных судорогах полупрозрачными ногами. С другой стороны, знаем мы обо всем, разве мы не воспользовались бы телепортом? И что-то все же мы получили. И еще получим при продаже остальных фиалов с Фиагрой. Что больше всего меня расстроило, это то, что опыт нам выдали в индивидуальных пузырьках. Да-да. например, отливающий глубоким фиолетом небольшой пузырек. «Миллион очков опыта пришло пахан». Описание. При использовании дает миллион очков опыта игроку пахан. Индивидуальное. Вот так. С одной стороны, это чудесно. Я даже вижу пару вариантов применения таких пузырьков в бою. Но загвоздка в том, что фиалы с опытом выдали только мне, Коляну и Пофигу. Что, в свою очередь, значит, что задания с долины хаоса засчитали только нам троим. и обещанную завтра ювелирку получим только мы трое. Вот такой эпический облом. — Сержант! — обратился я к Сискотрассу, когда нас выпроваживали из замка. — Как там сейчас обстановка с драконом? Дуэль все еще продолжается? — Дуэль? — сержант ухмыльнулся. — Нет, ваши друзья победили. Дракон свалился первым. Прибывшие из столицы охотники на нечисть грузовым телепортом отправили его к воинам, которых он привел с собой. что «Как так? Они что, с ума посходили, что ли?» «Не кипятись. Они знают, что делают. Убить дракона смерти хоть и сложно, но возможно. Но после убийства любого, даже самого бессильного дракона смерти, вокруг образуется огромная безжизненная пустыня, исцеляющаяся только спустя годы. Что уж тут говорить про короля всех драконов? А убить его надо. Вот пусть его воины этим и занимаются, получив в итоге такие дебафы». что станут не сильнее монстров, заселяющих наш континент. К тому же это единственный способ избавить дракона от воздействия сумасшедшего колдна, пришедшего из вашего мира. Что вы остановились? Идемте, я не могу весь день возиться с одними вами». «Стой, сержант. Откуда такие познания? Мы сами недавно только об этом узнали». «Мы здесь живем, и этот пришлый далеко не первый в истории нашего мира. Сейчас мы противоборствуем моране, пытающиеся высосать наш мир досуха». До нее были ктулху с не называемым, а до них было нашествие титанов. Так что опыт борьбы с такими сущностями у нас есть. Почему, вы думаете, ползуны проролись в город так легко? Воинский лагерь около города был почти пуст. Воины были направлены на зачистку. Все известные в округе монстры сильнее запечного таракана были вырезаны под ноль. Теперь, возродившись, это будут обычные и понятные монстры, злобные и агрессивные, но гораздо менее опасные. Он распахнул дверь, выпроваживая нас на улицу. «И вот ещё что! Ваш способ борьбы с единорогами будет взят нами на вооружение!» Я резко обернулся, но двери перед моим носом уже закрылись. Я остановился, задумавшись. Мне показалось, или я успел увидеть смутно знакомые, озорно блеснувшие разноцветные глаза. Один карий, второй горящий, будто голубой топаз. Я мотнул головой, прогоняя видение, и повлёлся к дому. «Чёрту всё!» — С меня на сегодня хватит. Где-то в глубинах герцогского замка, пятью минутами ранее. «Сержант встать, — Сержант Сискатрас! стать Живо! Лейтенант взберился не на шутку. — Что за вид? Где ваша форма? И почему вы спите на посту? — Что? Не помните? Так вы еще к тому же пьяны! Пять нарядов не очереди! Чистка сортиров зубной щеткой пойдет вам на пользу! Без разговоров! Выполнять! Бегом марш! К дому мы подходили уже в полной темноте. Улица освещалась лишь парой фонарей и призрачным голубоватым светом камня-привязки, непонятно когда, появившуюся прямо около входной двери ресторана. Работает, значит, кристалл роста. Работает. Наконец, попрощавшись со всеми, в свете налобного фонаря я валился к себе в комнату. — Ах ты ж ёпт! Кобальтка стоит! Да ещё уродливый какой! — донеслось до меня вместе со свистом двух стрел. «Внимание! Вы умерли. Вы теряете 7% от полученного опыта. Где желаете возродиться?» Выбрал северные ворота города. Сил не было даже на то, чтобы поругаться на убивших меня старых пердунов и на себя за то, что поленился привязаться к камню у дома. Я свернулся калачиком прямо на камне возрождения и уснул. Снилась мне бескрайняя степь, заселенная лишь пугливыми кроликами да небольшими птахами. Огромный, величественный дракон смотрелся здесь крайне чужеродно, как и небольшая, но грозная армия, облачённых фиолетовую броню драконоидов. Она собралась возле своего спящего повелителя, застыв, придавленный тяжёлым выбором. Затем жрецы всё же решились и, вскинув посохи к небесам, начали читать то ли заговор, то ли заклинание, то ли молитву. Срывающийся с посохов розовый туман устремился к мирно лежащему телу, обиваясь вокруг него жгутами постепенно полностью скрывая с глаз так прошел час а затем пришел черед воинов вытащив оружие они окружили образовавшийся кокон сверкнули клинки погружаясь в розовый туман тот пошел волнами сначала одинокие искры затем и целые пламенные языки затаннтвали внутри туманности огненные сполохи побежали по дорожкам тумана к впашем в транс жрецам Вот один из них добежал до посоха, и жилец вздрогнул. Под лёгким дуновением ночного ветерка посох начал рассыпаться чёрным песком. За ним последовала рука, грудь, шея. Чудом уцелевшая нижняя челюсть отвалилась, падая на образовавшуюся кучу праха. А затем всё остальное тело разом рухнуло на землю, вздымая облачка пыли. Внутри кокона завыбушевал огненный вихрь. Сполохи замелькали чаще, пробивая себе путь к источающим туман посохам. Почти одновременно они достигли цели, и ещё две фигуры начали рассыпаться безжизненным песком. В коконе же зародился настоящий огненный ураган. Всё прожигающий искры целыми снопами начали вырываться наружу. А затем кокон не выдержал. Огненная торнадо сметнулась к небесам, озаряя пространство на сотни километров вокруг. А затем в одно мгновение оно погасло, обрушиваясь на землю мегатоннами праха, убивая и калеча всё живое. Из сотрясающейся земли начали подниматься скалы и руины неведомых городов. Недра разверзлись, образуя циклопических размеров пещеры и гроты, в которых тут же зародилась причудливая жизнь. Сны и фантазии короля драконов обрели плоть и форму. Затем на десяток километров вокруг почернели и замерли. Только лишь в самом центре круга зашевелились чудом, не превратившиеся в прах фигуры. Броня и пласты обугленного мяса сползали с них, будто истлевшая одежда. На лапах заблестели стальные когти, морда ощерились стальными клыками. Дёрганной походкой они стали расходиться в поисках укрытий, заступая в вечную стражу вокруг останков своего правителя. Скелет его, вздымаясь дугами ребер к небесам, остался лежать на месте гибели волшебного существа, и только золотистые искорки, пробивающиеся сквозь них, разбавляли черно-серую гамму окружающего мира. «Но я всего этого не видел. Я спал». И только раз сощурился, от ударившего сквозь веки света –